В прошлом рекламировать было легко. Телевидение, радио, интернет, журналы и даже газеты подходили для этого. С тех славных времён у нас осталась лишь некая подобие социальные сети для учеников, реклама в которой лишь разозлит пользователей. Такая компания не имеет смысла. Конечно же, есть ещё суррогаты вроде рекламы на билбордах, брошюры и значки, но они не привлекут много внимания молодой целевой аудитории. Сарафанное радио уже совершенно отличается от остальных методов продвижения. Не нужно навязываться большому количеству людей. Достаточно выбрать лишь несколько человек. Они расскажут своим друзьям, друзья расскажут своим друзьям, друзья друзей расскажут своим знакомым и так далее. Очень скоро о нас будут знать все до единого. Но разве выпустить малву так просто? С отсутствующим взглядом спросила Рэнге. Её опасение вполне оправдано. Хоть и забавно, учитывая, что среди нас она самая коммуникабельная. Обратим это в преимущество. Смотри, Рэнге, о чём ты обычно говоришь со своими друзьями? спросил я. Рэнгескрестила руки и немного подумав ответила. Хмм, да, так-то обо всём, что интересно? Проблемы на работе или люди? О, а любая вкусная еда и похожие мелочи. Понятно, ответил я. Значит, обычные разговоры Сплошное самоутверждение, жалобы или клевета. Секоно, я никогда такого не говорила, она всхликнула Ренге и несколько раз ударила по столу в знак протеста. Поэтому нужно дать людям то, чем они смогут хвастаться, сказал я, не обращая на неё внимания. Не только нашу продукцию, но и новые впечатления. Военные гордятся своей силой, но это касается только их. А тем, у кого такой привилегии нет, Приходится искать новые способы выделиться. До недавнего времени такого способа не существовало. Либо сила, либо ничего. Но ситуация изменилась с появлением продуктов Асагао, которыми мог гордиться кто угодно. И судя по собранным данным, у нас есть все основания полагать, что люди будут рассказывать о новой линейке фруктов и курорте, описанных в моём плане. Нужно лишь удостовериться, что клиенты будут гордиться тем, что обладают нашими новыми продуктами так же, как и предыдущими. И тогда слухи о нас разлетятся мгновенно. Потому что люди обожают хвастаться тем, чего нет у других. Мы хотим, чтобы, услышав о нас, человек подумал «Чёрт подери! Вот бы и самому пойти!». Для этого нам нужно ограничить число приглашённых. Мы хотим, чтобы, услышав о нас, человек подумал «Чёрт подери! Вот бы и самому пойти!». Для этого нам нужно ограничить число приглашённых. Эксклюзивность предложения исчезнет, если мы будем пускать всех подряд. Мало того, что мы избежим негатива, так ещё и увеличим спрос. Однако очень важно оставаться на чеку. Нужно сохранить превосходство в новой нише. Люди обожают рейтинги. В нашем случае не потерять позицию куда важнее, чем улучшить её. Плохо быть не первым, но ещё хуже наблюдать, как те, кто был ниже, обходят тебя». Кажется, большинство людей живут по этому принципу. Если человек переживает непростые времена, то он ожидает, что и у других всё не так гладко. Ему недостаточно заполучить что-то, чего у него не было. Он не хочет, чтобы у других появилось тоже. А для начала заставим других завидовать нашим клиентам, сказала я. Если у нас получится, слухи о приглашённых, особенно плохие, распространятся как лесной пожар в Сихомолятам и через некоторое время о нас так или иначе узнают все. Я, наконец, закончил своё длинное объяснение. Трое слушателей стояли молча, а Сагау выглядела немного неуверенно, а Ренге подняла руку. «А если о нас пойдут дурные слухи, разве это не повлияет на отдел тоже?» Спросила она. «Мы в ответе за всё. Вполне возможно. В таком случае свалим всю вину на военный отдел. Горожане знают, что они не самые пушистые ребята, И не питают насчёт них никаких иллюзий. Так что мы лишь немного раскрутим историю, и все моментально подхватят её. А люди обожают торопиться с выводами и связывать несвязанное. Причинно-следственные связи не смешите. Они лучше прикинутся всезнающими, станут нести о колеситься. Всё, что хоть как-то подтверждает их точку зрения, часто приправлено искажениями. Нам лишь нужно использовать эту гниль в свою пользу. «Нужно разработать план на этот случай. Если нам как-то удастся подпортить репутацию военному отделу, то сплотиться и получить большинство будет куда проще». Этим я закончил своё объяснение. Надеюсь, этого Асагау и хотела. Кажется, она огорчилась. «Ммм, как бы это... Сложно об этом говорить, но ты ужасный человек». «Да что ж в этом сложного?» Почти прошептал я, но несмотря на её нелестные слова... Она отлично понимала ход моих мыслей. Но вот план. У меня есть кое-что, что идеально для него подойдёт, прошептала Асагао. Что же это? Прежде чем я успел спросить, Асагао повернулась к Урошибаре. "Чудесно", сказала она. "Остановимся на этом плане. Урошибара, свяжись с инженерами и расскажи им об этом. С самим строительством вы, ребята, справитесь. Понял? Положись на меня. Я уже добыл их номер." «Получилось рассмешить их, сами знаете чем!» Ответил он, похлопав по лбу. Глядя на его лоб, я задумался. Говорит, что некоторые люди смеются, лишь когда напуганы. Получается, что Урушибара не мог не смеяться, истекая кровью после тех сверхзвуковых чего-то там. Даже думать об этом страшно, ему точно угрожают. «Касуми, на тебе список приглашённых!» Продолжила Асагао. «Данными обеспечу, так что просто подбери нужных людей». Асху, в этот список тоже добавь, пожалуйста. Конечно. Мы ведь в любом случае позовём Нацме. Пойдёт она, придёт Асха. Это будет демонстрация способностей производственного отдела. Конечно же, нам обязательно нужно пригласить Нацме, действующего замглавы города. Асха обязательно пойдёт с ней. А Сагро прочистила горло. Мы ведь должны разослать официальные приглашения всем, да? Скорее всего. Ответила я. Многие в этом мире ценят официоз, особенно военные. Они обожают ранговую систему и считают важным обращаться к вышестоящим с уважением. Асагао повернулась к Ренге. Ты тоже Ренге. Если у тебя есть друзья среди торговцев или инженеров, дай им знать и постарайся привлечь. Так точно, ответила Ренге. Но не будет ли быстрее позвонить главе инженерного отдела? Конечно, это я и собираюсь сделать. Но у всего должен быть порядок. А говорить головой, может и получится. Только вот без поддержки работников весь смысл теряется. Не так уж просто убедить их прыгнуть в сторону другого отдела. А, понятно. Наверное. А Растиренат Витти Лоренге. Она немного бестолковая, поэтому ей сложно усвоить что либо хоть отчасти сложное. Как видишь, я весьма дурной на голову, так что предпочитаю мириться с приказами командования, пояснил я. В других отделах, может быть, и по-другому. Если кто-то вроде нас вдруг начнёт им приказывать, они это не оценят. Ты вовсе не дурнай, сказала Сагао, посмотрев на меня. Но ведь и правда так кажется. Настоящим двигателем проекта будет не администрация, а простые люди. Поэтому план в первую очередь должен нравиться им. Так эффективней. О, теперь ясно, подхватила Ренге, и хлыпнула в ладоши. Если люди делают что-то не по указке, а потому что им это нравится, то и результат будет лучше. А сага радостно кивнула и подняла вверх кулак. Её большое лоб в неф блестел в ньорком солнце. Вот именно, об этом я и говорю, громко сказала она. Поэтому давайте постараемся заручиться их поддержкой. Вот так и началась работа над моей фруктовой коллекцией дворца императора драконов.